Магнитно привлекаются сердца ищущих к великому сердцу и связью магнитную держится нерастожимо. Магнитное притяжение можно усилить сознательно. Магнетизм любви, преданности, устремление велик. Качество духом магнитны. Эти энергии магнетизмом своим привлекают и удерживают желаемое положение. сознательный магнитно насыщает себя ученик излучениями ауры владыки магнитно к нему устремляясь нич счастья в руках человека